и казалось без всякого усилия вырвал их из каменного основания потом машину отступила и сползла задом обратно на дно ущелье операция прошла гладко через кружащийся над ущельем телезоннт была установлена радиосвязь с мозгом циклопа который сообщил что образец роящийся от черных насекомых надежно закрыт в контейнере циклопа от места катастрофа отделяла не больше ста метров один из энергоботов рохана стоял а оперши с бронированным задом о скалу в самом узком месте прохода застрялись цепившиеся вездеходы а дальше за ними находился второй энергобот легкое дрожание воздуха свидетельствовало о том что он все еще создает защитное поле циклоп сначала дистанционно выключил эмитрето энерггоа а затем увеличив мощность реактивной струи поднялся высоко в воздух быстро проплыл над неподвижными машинами и опустился на камне уже выше прохода и в этот момент кто то из находящихся в рубке предостерегающей вскрикнул черная шерсть склонов задымилась и обрушила с волнами на земную машину с такой стремительностью что в первый момент машина совершенно исчезла слон закрытое на брошшенным сверху плащом смолистого дыма и тотчас всю толщину атакующей тучий пробила ветвиая молния циклоп не использовал своего страшного оружия это образованные тучи энергополя столкнулись с его силовой защитой теперь она как будто вдруг материалзовалась облепленная толстым слоем клубящейся тьмы то распухала как огромный пульсирующий шар лавы, то сжималась, и эта причудливая игра продолжалась довольно долго. У наблюдавших за ней сложилось впечатление, что скрытый от их глаз машина старалась растолкать мириады нападающих, которых становилось все больше и больше, так как все новые тучи целыми лавинами скатывались на дно ущелья. Уже исчез блеск защитной сферы. и только в глухой тишине продолжалась жуткая борьба двух мертвых но могущественных сил вдруг форма тучи изменилась теперь это было что то вроде гигантского смерча который возносился над вершинами самых высоких скал зацепившись основанием за невидимого противника смерч кружился километровым маль с травом голубовато переливаясь при своем сумасшедшем вращении никто не произнес ни слова все понимали что таким образом тучи пытается смять силовой пузырь в котором словно зернышко в скорлупе спряталась из машины рохан краем глаза заметил как острагатор уже открыл рот чтобы спросить стоящего рядом с ним главного инженера выдержит ли поле но не спросил не успел черный вихрь склон искал все это исчезло в долю секунды казалось на дне ущелье вспыхнул вулкан столб дыма кипящей лавы каменных обломков наконец огромная окружной вуалью пара облака возносилась все выше и выше пар в которой наверное превратился журчащий поток достиг полутора километровой высоты где парил телеизонт циклоп привел в действие излучатель антиматери никто из стоявших в рубке не шевельнулся не произнес ни слова но никто не мог сдержать чувство мстительного удовлетворения оно было неразумно но это не уменьшало его силы казалось что наконец туча нашла достойного соперника всякая связь с циклопом прекратилась с момента атаки и теперь люди видели лишь то что через семьдесят километров вибрирующей атмосферы доносили ультра короткотиее волны Элизондо. О битве, которая разразилась в замкнутом ущелье, узнали и те, кто был вне рубки. Часть команды, которая разбирала алюминиевый барак, бросила работу. Северо-восточный край горизонта посветлел, словно там должно было взойти второе солнце, более яркое, чем то, что висело в небе. Потом от сияния погасил столб дыма, расплывающийся тяжелым грибом. техники управляющие работой телезонда вынуждены были увести его от огня схватки и поднять на четыре километра только тогда он вышел из зоны резких воздушных потоков вызванных взрывом скал окружавших ущели косматых склонов даже черной тучи которая из них выползла не было видно экраны заполнились кипящими полосами пламени и дыма перечеркнутыми параболами сверкающих осколков Акустические индикаторы зоны передавали непрекращающийся грохот, словно значительную часть континента охватило землетрясение. То, что чудовищная битва не кончилась, было удивительно. Через несколько десятков секунд дно ущелья, все, что окружало циклопа, должно было приобрести температуру плавления. Скалы оседали, падали, превращались в лаву. Ее багровый, светящийся поток уже начал пробивать себе дорогу к выходу из ущелья, находящемуся в нескольких километрах от места схватки. Какое-то мгновение, Хорпух раздумывал, не испортились ли электронные выключатели и излучатели. Казалось невозможным, чтобы туча продолжала атаку на такого страшного противника, но изображение, появившееся на экране, когда зонт по новому приказу поднялся еще выше достигнув границы тропосферы доказалось что он ошибается теперь поле зрения охватывал около 40 квадратных километров на этой изрыты ущельями территории начало странное движение со скоростью которая из-за отдаленности точки наблюдения казалось небольшой с покрытых темными потеками склонов скал Из расщели на пещер выплывали новые и новые черные клубы, поднимались высоко вверх, соединялись и, концентрируясь в полете, стремились к месту складки. Какое-то время могло казаться, что обрушивающие свое центр темные лавины задавят атомный огонь, задушат его, погасят свои массы. Но Хорпа хорошо знал энергетические резервы чудовища, сделанного руками людей. сплошной оглушительный ни на секунду не умолкающий гром рвущий из из репродукторов наполнил рубку одновременно три языка пламени километровой высоты на вылет пробили массив атакующий тучи и стали медленно вращать ее образовав что то вроде оогненной мельницы циклоп по неизвестным причинам начал пятиться и ни на мгновение не прекращая борьбы медленно отступал к выходу из ущельди возможно его электронный мозг считался с опасностью окончательного разрушения склонов которые могли обрушиться на машину она конечно выбралась бы из такого положения но все же рисковала потерять свободу маневра так или иначе но борющийся циклоп старался выйти на свободное пространство и уже было непонятно в кипящих водоворотах где огонь его излучателя где дым пожара где обрывки тучи и где обломки обваливающихся ска казалось битва приблизилась к кульминации в следующий момент произошло нечто невероятно экран вспыхнул засверкал страшно ослепляющей березной покрылся осспой миллиардов взрывов и в новом приливе антиматери оказалось уничтоженным все что окружало циклопа воздух обломки пар газы дым все это превращенное в жесткое излучение расколов надвое ущелье замкнуло в объятиие аннигиляции тучу и вылетела в пространство словно звергнутое самой планеты непобедимый которого от эпицентра этого чудовищного удара отделялось семьдесят километров заколебался Транспортеры и энергоботы экспедиции, стоявшие под барелью, оттащило в сторону, а через несколько минут со стороны гор примчался рычащий вихрь, опалил мгновенным жаром лица людей, ищущих укрытие за машинами, и, подняв стену клубящегося песка, погнал ее дальше, в огромную пустыню. какой то обломок очевидно зацепил зонт несмотря на то что он находился теперь в тридцати километрах от центра катаклизма связь не прервалась но качество изображение резко ухудшилось экран густо покрылся помехами прошла минута и когда дым немного осел рохан напрягая глаза увидел следующий этап борьбы борьба не закончилась как он решил за минуту до эт Если бы атакующими были живые существа, и избиение, которому они подверглись, наверное, заставило бы следующие шеренги повернуть вспять или хотя бы остановиться у ворот огненного ада. Но мертвое боролось с мертвым, атомный огонь не угас. И тогда Рохан в первый раз понял, как должны были выглядеть битвы, когда-то разворачивающиеся на пустынной поверхности Региса-3. которых одни роботы сокрушали и уничтожали других какими методами отбора пользовалась мертвая эволюция и о чем говорил лауда утверждавший что псевдоносекомые победили как наиболее приспособлены одновременно у него мелькнула мысль что нечто подобное здесь уже происходило что мертвоее неуничтожиме закрсталлизованная зафиксированная солнечной энергией память белленной тучий должна была содержать сведения о подобных схватках что именно с такими отшельниками одиночками такими бронированными гигантами с атомными мамонтами из рода роботов должны были сотни веков назад драться эти мертвые капельки которые казались ничем рядом с пламенем все уничтожающих разрядов пробивающих скалы на выль то что сделало возможным их существоование и стало причиной гибели огромных чудовищ чьи плиты были распороты как ржавые лохмотья разметаны по огромной пустыне вместе с засыпанным песком скелетами электронных некода чрезвычайно точных механизмов это какая то неправдоподобная не имеющий названия отвага, если можно применить такое слово к кристалликам гигантской тучи. Но какое другое слово он мог здесь применить, и невольно он не мог не восхититься ее дальнейшими действиями, вспоминая о гекатомбе, которую только что видел. Туча продолжала свою атаку. теперь над ее поверхностью на всем обозреваемом сверху пространстве слегка выступали отдельные наиболее высокие пики все остальные вся страна ущелья исчезла под разливым черных волн чащих со концентрическими кольцами со всех сторон горизонта чтобы рухнуть в глубь огненной воронки центром который являлся невидимой за огненным трепещущим щитом циклоп Этот оплаченный, казалось бы, бессмысленными жертвами напор не был, однако, лишен некоторых шансов на успех. Рохан и все люди, теперь уже пассивно наблюдавшие зрелище, которое разворачивалось на экране, отдавали себе в этом отчет. Энергетические возможности циклопа были практически неисчерпаемы. Но по мере того, как продолжалась аннигиляция, несмотря на мощные защитные средства несмотря на антирадационное покрытие маленькая часть звездных температур все же воспринималось излучателем возвращалась к своему источнику и внутри машины должно было становиться все жарче и жарче ни один человек уже давно не выдержал бы внутри циклопа наверное его керамитовая броня вишнево светилась но они видели под куполом дыма только голубой сгусток пульсиируюющего огня который медленно полз к выходу из ущелья так что место первой атаки тучи осталось на расстоянии трех километров к северу обнаживив свою ужасающую спекшуйса покрытую слоем шлака и лавы поверхность хорпах приказал выключить репродукторы до сих пор наполнявшие рубку оглушающим грохотом и спросил ей зону что произойдет когда температура внутри циклопа превысит предел устойчивости электронного мозга ученый не колебался ни мгновения излучатель будет выключен а силовое поле поле нет огненная битва перенеслась уже на равнину к выходу из ущери чернильный океан бурлил разбухал кружился и огромными скачками обрушивался в пылающий зев пожалуй сейчас — сказал Кронотос, всматриваясь в онемевшую, клубящуюся на экранах картину. Прошла еще минута. Вдруг сияние огненной воронки резко ослабло, туча закрыла его. — Шестьдесят километров от нас, — ответил техник на вопрос Хорпуха. Астрогатор объявил тревогу. Команда разбежалась по местам. Непобедимый втянул аппарель, пассажирский подъемник и захлопнул люки. Экран снова вспыхнул. огненная воронка появилась опять на этот растучение атаковала как только ее обрывки охваченные пламенем посветлели остальная часть начала отступать к ущельям вползая его их залитой тенью в лабиринт и перед глазами людей представл внешнений совершенно целый циклоп он все еще пятился очень медленно продолжая с жечь все что было вокруг камни песок барханы почему он не выключает излучателей воскликнул кто-то. Словно услышав эти слова, машина прекратила уничтожающий огонь, развернулась и, набирая скорость, помчалась в пустыню. Теле зонт сопровождал ее на высоте. Вдруг люди увидели нитку огня с огромной скоростью, летящую в их лица, еще не поняв, что циклоп выстрелил в зонт и что они видят полосу аннигилировавших на трассе выстрела частичек воздуха, Инстинктивно отшатнулись, как бы испугавшись, что разряд вылетит из экрана и взорвет внутри рубки. Все. Сразу же после этого изображение исчезло, и экран опустел. — Сбил зонт! — крикнул техник. «Командир — Командир! Хорпух приказал запустить другой зонт. Циклоп уже был так близко от непобедимого, что они увидели его, едва зонт набрал высоту. — Командир! новая ниточка огня и зонт уничтожен прежде чем изображение исчезло они успели заметить собственный корабль циклопа отделяло от него не больше десяти километров с ума он сошел к что ли возбужденно сказал второй техник эти слова как будто разрушили в мозгу роха на какую то преграду он взглянул на хорпаха и понял командиру пришла в голову та же мысль что и ему у него было такое впечатление словно все его тело голову наливал свинцом бессмысленный вязкий сон но приказы были отданы командир распорядился запустить один за другим еще два зонда циклоп уничтожил их по очереди как снайпер развлекающийся стрельбой по тарелочкам мне нужна вся мощность сказал хорпах не поворачивая головы от экрана главный инженер как пианист берущий аккорд за аккордом ударил обеими руками по клавишам пульта стартовая мощный через шесть минут доложил он мне нужна вся мощность повторил хорпах тем же тоном в рубке стало так тихо что слышно было пощелкивание роле за стенками приборов корпус реактора слишком охлажден начал главный инженер И лишь тогда хорпах повернулся к нему лицом И в третий раз, все так же, не повышая голоса, сказал, «Мне нужна вся мощность». Инженер молча протянул руку к главному выключателю. В глубине корабля раздался короткий рев сигнала тревоги, и как далекая дробь барабана ответил ему топот бегущих на боевые посты людей. Хорпух снова смотрел на экран. Никто ничего не говорил. Но теперь все поняли, что невозможное случилось с полной, а строгатор готовился к бою с их собственным циклопу стрелки приборов поблескивали стояли как солдаты в шеренге в окошках индикатора на личной мощности выскакивали пятизначные а потом шестизначные числа где то искрил контакт в рубке запахло озону в задней части рубки техники переговаривая с знаками включали системы контроля очередной зонт перед гибелью показал удлиненные лопцы клоппа переползающего через вряду скал экран снова опел ослепляя серебряной белизной машина вот вот должна была появиться в зоне непосредственной видимости боцман радористов ждал у прибора выдвигавшего наружную носовую телекамеру над верхушкой корабля благодаря чему можно было увеличить поле зрения техник связи запустил следующий зонт циклоп похоже не шел прямо к непобедимому который сжавший с ожидал в полной боевой готовности за щитом силового поля из носовой части корабля равномерно влетали телезонды роххан знал что непобедимый может отразить заряд антивещества но ударную энергию нужно было поглотить расттратив собственную энергию самым разумным в этой ситуации ему казалось отступление то есть старт на стационарную орбиту он ожидал такого приказа но хорпах молчал как будто рассчитывал на пробуждение электронного мозга циклопа в самом деле наблюдая из под тяжелых век за движением темного силуэта который бесшумно нес и среди барханов он спросил вызываете его так точно нет связи «Отдайте приказ немедленно! Стоп!» Техники суетились около пультов. Два, три, четыре раза пробежали искорки огоньков под их руками. Он не отвечает, командир. — Почему? Но почему он не стартует? — не мог понять Рохан. Не хочет признать поражение. — Хорпах, что за чушь? — шевельнулся. — Сейчас, сейчас. Отдаст приказ. Но строгатор только отступил на шаг. — Кранотос! — не хочет признать поражение. кибернатик подошел к нему я здесь что они могли с ним сделать рохана поразила эта фраза хорпах сказал они как будто и вправду имел дело с мыслящим противником автономные контру на криоронах начал кронатос и чувствовал что его слова будут только предположением температура возросла они утратили сверхпроводимость вы знаете доктор или пытаетесь угадать спросил астрагатор это был странный разговор все смотрели на экран на котором теперь уж без помощи зонда был виден циклоп двигающийся плавно но не совсем уверенно он то и дело менял кус словно еще не решил куда именно ему идти несколько раз выстрелил в ненужный уже зонт прежде чем сбил они видели как зонт падал похожий на яркую ракету единственное что мне приходит в голову это резонанс сказал после секундного колебания кивернетик если их поле перекрылось с чистотой самовозбуждения мозга а силовое поле силовое поле не экранирует магнитно жаль сухо заметил а строгатор напряжение понемногу слабело так как циклоп явно направлялся не к звездолету расстояние до него снова начал возрастать вырвавшись из-под власти человека машина ушла в простор северной пустыни главный инженер займет мое место сказал хорпах остальных прошу вниз